Вам всё понятно? строго спросил он наконец. Она посмотрела на него. Глаза у неё были несчастные. Кстати, что у вас за имя? неожиданно спросил он тоном участкового, пришедшего проверять паспорта у временных переселенцев. Вы что, приезжие? Эт то уже нелезло ни в какие ворота и прозвучало как-то на редкость оскорбительно. Впрочем, его основной задаче такой тон -то вполне соответствовал. Меня зовут Ингебора Аускайте, сказала она, сuneвесть откуда взявшимся высокомерие. Детям трудно выговорить моё имя, поэтому в школе меня называют Ингой Арнольдовной. Почему-то её имя странно взволновало Степана. Мои родители переехали в Москву ещё до моего рождения, продолжала она, как будто и впредь была на приёме у участкового. Если это необходимо, я могу показать вам свой паспорт. С пропиской у меня всё в порядке. Я совсем не имел в виду записку, пробормотал Степан, чувствуя себя идиотом. Она постояла немного, как будто собираясь сказать что-то ещё, а потом стремительно вышла. Степан слышал, как возмущённо простучали в пустынном холле её каблучки. Он задумчиво налил себе кофе из стеклянного кофейника. Залпом выпил поморщившись. Кофе был слабый и чуть тёплый. Он прошёлся по комнате, рассеянно глядя на рисунки. Потом стряхнул на запястье часы, застрявшие под рубахой. До освобождения Ивана оставалось ещё 7 минут. Заря он так пожалуй. Нет. Не зря. Он должен был сразу всё расставить по своим местам. Собственно говоря, он за этим и приехал. Не для того же в самом деле, чтобы выслушать всю эту чушь про неправильное отношение Ивана к жизни. Куда он его денет, когда через 4 недели начнутся каникулы? Хорошо бы отправить на озёра нужно искать няньку, которая согласится, по крайней мере, месяц пробыть в деревне, но даже если он её найдёт, нет никаких гарантий, что Иван в свою очередь согласится на месяц уехать от отца. У вас славный мальчик, но не слишком уверенный в себе. Откуда у него возьмётся уверенность, если его все просажают? бросила Леночка, которой он совершенно не был нужен с самого начала, бросила бабушка, которой он был нужен, но она не смогла победить подлый сердечный приступ. Попробуй объяснить ребёнку, что он сам ни в чём не виноват, что просто жизнь такая поганая штука. В коридоре зазвенел колокольчик. Не какой-то там пошлый электрический звонок, а именно колокольчик, напомнивший Степану швейцарские горные склоны, покрытые изумительной зеленью травы под гладким и глянцевым синим небом. Степан вышел в коридор, смутно надеясь, что не встретит Ингебору Аускайте. — Господи, ну! Почему от этого имени у него как будто чуть холодеет в позвоночнике? И спустился по круглой на мраморной лестнице на первый этаж. «Папа!» — из разноцветной детской толпы закричал Иван. Степан повернулся на его голос, и Иван прыгнул на него, обняв сразу и руками, и ногами. Повис, прижимаясь с тощим тельцем, как недокормленная обезьянка. Рюкзак оттягивал назад узкие плечи. Ручки-веточки, разрисованные от излишнего усердия разными чернилами, были горячими, а на мордочке сияло такое беспредельное, огромное, ни с чем не сравнимое счастье, что Степан даже зажмурился. Привет, сказал он сыну и откашлялся в горле. Что-то странно сместилось и мешало нормально говорить. Сколько у нас сегодня троек? Ни одной, радостно проорал Иван, продолжая висеть на нём, даже руки перехватил, чтобы было удобнее. Пять по математике и пять с минусом по английскому. Переймити мои поздравления. Иногда в минуты большой нежности Степан почему-то называл Ивана на «вы». — Ну, что, поехали? — Как Гулливер! — в стране лилипутов он осторожно двинулся в сторону входной двери, зорко глядя себе под ноги и стараясь никого не раздавить. — Пока, Иван! — закричал кто-то из лилипутов. — Пока! — важно проговорил в ответ Лилипут. Иван двумя руками он держался за Степанову ладонь. На лице у него установилось выражение спокойного, удовлетворения и полного довольства жизнью. На школьном дворе, полном вечернего солнца, а разнородной ребятиней и едва пробивающейся зелени, Иван впал в буйство и гагокнул перебирая ногами от нетерпения, и заскакал вокруг Степана. Рюкзак подпрыгивал и колотил по плоской спине. — А где наша машина, пап? — А черт ее знает, за углом. Я еле место нашел, чтобы ее поставить. «Ура — Ура! — закричал Иван в новом приливе восторга. Вечер удался на славу. Отец! Заехал за ним сам, а не прислал ненавистную Клару Ильинишну и не сидел в машине с мрачным недовольным лицом, а поджидал его в вестибюле. И до машины, оказывается, еще надо идти, а это такое счастье, скакать вокруг папы после долгого школьного дня и чувствовать полную свободу, и знать, что отец никуда не денется, что он в хорошем настроении, что впереди у них ещё целый вечер вдвоём, и надо только хорошо себя вести, чтобы ничем не рассердить его. Как ты считаешь, Иван? сказал отец у него за спиной задумчиво. Может, нам заехать куда-нибудь поесть и поехать в луга гусей смотреть? Правда, вечё уже, конечно, У Ивана от счастья перехватило дыхание. Он моментально сбился со своего кавалерийского галопа. Он пристроился к Степану, взял его за руку и заныл, преданно глядя в глаза. — Ничего, что вечер. — Папочка, поедем, пожалуйста. — А, пап, это ты здорово придумал. Можно даже и не есть. Я совсем не хочу есть. Только поедем, пап. Степан сверху посмотрел на него и согласился. Можно не есть. От голода у него в желудке как будто урчал небольшой моторчик. Заедем в Ростикс, возьмём с собой курицу, салаты и воды. А? Иван. Здорово, пап. Он был не в силах сдержаться и потому притоптывал, подпрыгивал на месте, опасаясь сделать что-нибудь не то, что заставило бы отца передумать или отложить поездку. Залезай. Степан распахнул дверь в нагретое солнышком кожаное нутро Toyota, и пока сын, пыхтя, лез внутрь, стащил с него рюкзак. Кажется, это правильно придумано поехать в луга. Ничего не случится, если он 2 часа пробудет с Иваном. А мобильный он сейчас выключит. Он не даст Леночке испортить им неожиданный праздник. Такое странное и волнующее имя Ингебора. И почему у неё акцент, если она родилась в Москве? она своими глазами видела с каким восторгом иван бросился к своему хаму папаше как повис на нём как запрыгал вокруг словно щенок отставший от знакомой ноги после нескольких секунд вселенского отчаяния вновь углядевший в толпе хозяина она никак не ожидала что папаша может вызывать у собственного сына такие сильные, а главное, явно положительные эмоции. Почему-то она не могла оторвать от них глаз. И чтобы видеть их подольше, зашла в учительскую на первом этаже и смотрела, как они идут по двору. Очень большой и грузный мужчина и маленький, худенький мальчик. И даже по Ивановой спине Было совершенно понятно, как безудержно он счастлив. Странно, пар. Вы не находите? Ингибора оглянулась. Историк Валерий Владимирович стоял у неё за спиной и тоже смотрел в двор. Иван с родителем были уже у самой решётки. Пожалуй, Согласилась Инге Бора осторожно. Она не очень поняла, что имелась в виду. Мальчик такой нежный, такой... Она поискала слово «ранимый», а отец прям-таки «железобетонный». «Как все, кто умеет делать деньги», — Валерий Владимирович сказал это с оттенком легкой грусти и некоторого Презрение. Так что сразу стало понятно. Умение делать деньги в его шкале ценностей занимает самое последнее место. Парочка, за которой она наблюдала, Степанов отец и Степанов сын уже скрылись из виду, и Ингебора от окна отошла. — Зачем я его вызывала? — рассеянно спросила она. — Я не могу сама у себя и очень удивилась, когда ей почему-то ответил Валерий Владимирович. — Наверное, за тем, чтобы поговорить, он обошел стол и сел напротив, улыбая с доброй улыбкой. — Вот именно, — сказала Инге Бора и задумчиво покрутила тяжелый хрустальный стакан для карандашей. — Стакан приятно холодил ее ладонь и разбрызгивал по темным стенам в вечернее солнце. Я собиралась с ним поговорить, но совсем не учла того, что он совершенно не собирался говорить со мной. Мы часто делаем нечто, о чем потом жалеем. Философский заметил Валерий Владимирович и моментально понял, что сказано, это было как-то совсем не кстати, и Ингебора, непонимающе, смотрит на него яркими, не мигающими глазами. Эти глаза его смущали. В ее присутствии ему хотелось казаться умным, образованным, тонким, не таким, как все, и от излишнего усердия он часто говорил: "Не впопад". Вот как сейчас. Я совсем не жалею, что пригласила его, проговорила Ингебора чётко, как на уроке, и ему почудилось раздражение в её голосе. Просто я не умею. Пока ещё не умею находить правильный тон в общении с такими людьми. С ними невозможно найти «Правильный тон!» — воскликнул Валерий Владимирович Пылко. «Они слышат только себя, а любой разговор подразумевает наличие по крайней мере двух собеседников». «Это точно!» — согласила сын Гебора все тем же непонятным тоном. «Это очень точное наблюдение». Историк ее раздражал. Он стал раздражать её с первого дня работы в этой новой и очень престижной школе.